На этот раз делегаты одобрили резолюцию франкмасонства, Лига прав и буржуазная печать. В ней пояснялось. Второй конгресс коммунистического интернационала не присоединил к условиям вступления в интернационал особого пункта о несовместимости коммунизма с франкмасонством только потому, что считал это само собой разумеющимся и, как явствует из протоколов, не допускал самой мысли о возможности одновременной принадлежности к партии пролетарской диктатуры и к чисто буржуазной организации, прикрывающей избирательно-карьеристские происки формулами мистического братства. Принимая во внимание, что самый факт принадлежности к масонству, независимо от того, Преследовались ли при этом в данном случае те или другие материальные, карьеристические и другие порочащие цели, свидетельствует о крайней неразвитости коммунистического сознания и классового достоинства. Четвертый Конгресс признает необходимым, чтобы товарищи, которые принадлежат до сих пор к масонству и которые ныне порвались с ним, не могли в течение двух лет занимать ответственные посты в пар. Только напряженная работа на пользу революции может вернуть этим товарищам полноту доверия и восстановить их права на занятия в партии ответственных постов. Примечание. Бюллетень 4 Конгресса Коммунистического Интернационала номер 32. Москва. 9 декабря 1922 года. Страница 28-29. Вторая часть резолюции касалась необходимости выхода для коммунистов из Лиги защиты прав человека и гражданина. Она была связана с первой частью, поскольку Лига это подобно Альянсу, в котором состоял Бакунин, была филиалом масонства. Приведенные документы недвусмысленно говорят, наша партия, Международное коммунистическое движение, понимали буржуазную сущность масонства, недопустимость его проникновения в коммунистические партии. Пребывание в братстве приравнивалось к враждебной деятельности против партии. Утайка кем-либо своей принадлежности к масонству, говорилось в резолюции 4 Конгресса, будет рассматриваться как проникновение в ряды партии вражеского агента и наложит, на соответствующее лицо пятно бесчестия перед лицом всего пролетариата. Примечание. Коммунистический интернационал в документах, решения, тезисы и воззвания Конгрессов Коминтерна и Пленумов и ККИ 1919-1932, Москва, 1933 год, страница 348. Там же содержалось. обращениях к Компартии Франции не позже 1 января 1923 года ликвидировать все связи партии в лице отдельных ее членов и групп с франкмасонством. Среди тех, кто сделал свой выбор в сторону дела коммунизма и заявил о разрыве с масонством, был бывший социалист Марсель Кашен. Остался в Компартии скрыв свои связи с масонством Андре Марти. Впоследствии он был исключен из партии. Такие лица из руководящего состава ФКП, как Люси, Маризе, Коэн, выбрали масонство. Коэн в 1956 году стал великим мастером Великой Ложи Франции. К оценке франк-масонства с марксистских позиций Нередко возвращались руководители ряда коммунистических партий. Антонио Грамши, находясь в фашистском заточении, не раз набрасывал эскизные заметки о масонстве как в западноевропейском, так и американском, о старинном и современном. Видимо, есть смысл познакомиться с мыслями Грамши. Так он находил очень интересным и, по-видимому, достаточно объективным суждение ватиканского органа Чивильта Католика о том, что после Первой мировой войны имела место попытка реорганизовать силы франкмасонства